Глава тринадцатая. Пахольские песни. На берегу Яньего, ниже огородов, у самой кромки воды стояли лодочные сараи и бань. Некоторые баньки были неказистыми и тесными, другие, по богаче и по просторнее, с предбанником почти как небольшие избы. Переправившись обратно, подружки заспорили, какую из бань недавно топили. Незнакомец перебил их, указав на самую дальнюю и угадал, точно издали чуял тепло. Девушки последовали за ним, на ходу застёгивая пояса и приводя в порядок волосы. Теперь чужака поддерживали Мурики и Кайса. К Айнике, шедшей позади всех потихоньку подошла беловолосая девочка и взяла её за руку. У Айники вдруг словно в голове прояснилось: да, да что, что же мы делаем? Изумилась она. Подобрали, Подобрали на дороге, не пойми кого, притащили в Калево, никому не сказав. А теперь куда идём? Зачем? "Кетти, тихо", окликнула она подругу. "Что-то мне не по себе. Может, не надо было вести его сюда? Не бросать же его на дороге", рассудительно ответила Кетти. "К тому же, он один и болен, а нас четверо. Что он нам сделает? А если он колдун?" С чего ты взяла? И Не в самом деле, устыдилась Айники. Не все же чужаки непременно чародеи. Может, пророк Кайса, просто странствующий певец из самских земель заблудился в топиоле. Скорее пришли к баньке, тяжёлой приземистой избушке. Внутри было темно и тепло, вкусно пахло травами, берёзовым листом, нагретым распаренным деревом. Кети ощупью нашла в придбаннике пучок лучин, запалила одно, вставила в щель между брёвнами. Огонёк осветил чёрные брёвна, разгорелся. По стенам поползли тени, прячась в углах. Сырое, душистое тепло чудесным образом оживило незнакомца. Через порог он шагнул ещё шатаясь, а на лавку опустился уже сам, отстранив помощниц. Поднял голову, откинул спутанные волосы с лица. А кинул заработавших девушек цепким взглядом. Ах, хорошо, произнес он уже не замирающим шепотом, а звучным голосом певца. Что может быть лучше теплого гнезда? Как же мне отблагодарить вас, карельские девы? А спойте нам что-нибудь. Тут же влезла Кайса, подсовывая ему торбу с кантели. Глаза путника видят зорче, чем глаза прочих людей. путник лесом очищен звери и птицы его вразумили как тебе не стыдно зашипела мурики не накормив не расспросив гость прервал её ласково положив руку на плечо так и сделаем улыбаясь сказал он певец я или не певец сначала песни а потом пир девицы покоряясь его голосу расселись на лавке Айники села поближе к двери. Беловолосая девочка примостилась рядом, не выпуская её руки. Айники почувствовала, что рука девочки дрожит. Надо сказать, янтарный свет лучины не сделал облик путника менее пугающим. Даже в лунном свете измученный и беспомощный он казался человечнее. А теперь его странная усмешка наводила на самые нехорошие подозрения. Пронзительный взгляд подчинял волю. И вскоре девушки уже не смели шевельнуться, съёжившись на своей лавке. Только Кетти вздрогнула и прошептала на ухо Айники: "У него в левом глазу два зрачка". "Да где?" тихо отозвалась Айники, всматриваясь в узкое лицо певца. "Тебе, наверное, померещилось". Путник перехватил её взгляд, и улыбка тут же пропала с его лица. А глаза на мгновение блеснули угрожающе и снова спрятались за тёмными ресницами. Не избежать ли, ли пока не поздно, не поздно, с тревогой подумала Айники. Тем временем путник распустил завязки своей торбы и достал кантели. Девицы дружно ахнули от изумления. Кантели было изготовлено в виде скрученной мёртвой руки, оправленной в серебро и украшенной мелкими прозрачными камнями. На кости были натянуты струны. При виде страшной руки у Айники пропали последние сомнения. Чужестранец, не сомненно, колдун. А, а мы, мы даже не спросили сказать, его, кто он и откуда. Разбудить, разбудить отца, позвать Лобку. Но даже не шевельнулась. Ноги стали как соломенные. Путник пробежался пальцами по струнам, издав нежный холодный перезвон, как будто осыпался иней. Что бы вы хотели услышать, красавицы? Песни ваших родных краёв, конечно, проговорила Мурики, глядя на него как зачарованная. Эта просьба почему-то рассмешила певца. Впервые встречаю человека, который сам меня об этом попросил. Впрочем, нет. Был ещё один сами, Йокахайнен, бредявший властью над смертными, которую даруют песни моей родины. Пахёльские руны едва ли развлекут тех, кто их слушает, а вот того, кто их поёт. В полумраке снова поплыли ледяные перезвоны. Айнике казалось, что эти звуки вонзаются в её уши, как иглы оплетают тело железными нитками. Судьба послала им не скозителя Саами и даже не бродячего колдуна. Гость был хуже, чем хисси. Пахёлец Коряла знали, что невидимая борозда Уко проходит чуть севернее земель их соседей саами. Пахёла оставалась для них такой же недостижимой страной, как вечно сумрачное Манало или Хорн, самское ледяное преисподнее. Все с детства слышали, что Пахёла источник зла, но ни один коряла живого пахёльца не встречал. Ходили слухи, что они все искусные чародеи и вдобавок оборотни. Девушки замерли в страхе и растерянности, не зная, чего ожидать от гостя. А он, как ни в чём не бывало, продолжал говорить, тихо подыгрывая себе на костяном кантеле. Звукам пахьольских рун противиться невозможно. Сначала учат пением подчинять животных, потом рабов. Самые искусные рунопевцы игрой на кантеле приказывают духам и богам. Я владею этим искусством в совершенстве. Почему-то слова Пахюльца прозвучали не чуть не хвастливо. Во всяком случае, Айники ему сразу поверила. Разумеется, их гость великий колдун. Это не бедняга Ильмо, который из болотным хисси не может справиться, не покалечившись. Вот они как выглядят сила и власть. Айники словно увидела себя со стороны. она всю жизнь мнившая себя не последней в роду, красавица, дочь старейшины, в сущности обычная девчонка из лесного захолустья, но разве она не достойна большего? И вдруг ей явилось видение: скальные чертоги, уходящие ввысь к облакам, стены из черного блестящего камня, и она сама в тяжелых усеянных самоцветами одеждах, княгиня или богиня. Остальные девушки тоже слушали Пахёльца, затаив дыхание. Его глубокий голос и ноющие звуки кантеле понемногу заворажили их. "О, -о, -о, -о" восхищённо вздохнула Мурики. Покажи нам это волшебное искусство. А позови Шишигу!" неожиданно для себя выпалила Кайса. Ты что несёшь?" испугалась Мурики, на мгновение придя в себя. Хочешь жизни лишиться? Она же нас с собой заберет и утопит, или затанцует насмерть. Шишиги страшенные, добавила Кетти. Как увидишь, так от ужаса и помрешь. Пах Йолец только усмехнулся. Шишигу говорите. Что ж, почему бы и нет? Ну слушайте. Разрозненные со звучие начали понемногу сплетаться в мелодию. И Пах Йолец тихо-тихо. запел. Это была очень простая, светлая, задумчивая песня. Простая, да не совсем обычная. Её можно было и слышать, и видеть. Вскоре подруги поняли, что они всё напутали. Те, кого невежественные коряла зовут шишигами, на самом деле водяные девы, служанки прекрасной озёрной госпожи Мелатар. И девы эти достойны не страха, а зависти. Вот они, обычные живые девицы, гадают на перекрёстке, суженого в зеркале высматривают, и ещё неизвестно, достанется ли он им или нет. А водяные девы просто забирают себе тех, кого хотят, не спрашивая. Мужчина, которого поймала водяная дева, никогда от неё не уйдёт. Ну да, куда же утопленнику удиваться, буркнула Айники. Подруги обернулись и с возмущением на неё зашикали. Он не ушёл бы и по доброй воле, сказал Похёлец. Роскозни о безобразии шешekyll живы, а на самом деле мелотер наделяет своих служанок неземной красотой. Косы у них струятся как вода в лунную ночь, кожа светится как жемчуг, и не людской силой их наделяет озёрная госпожа. А главное, их красота и молодость вечны. Девицы смотрели перед собой затуманенным взором и, словно на него, видели водяную деву. Вот она плывет вдоль берега серебристой струйкой, как уклеяка среди замшелых камней. Волосы, отравленные нити, тянутся за ней, а в них трепещут пойманные рыбки. Но не рыбу она ищет, а человека. Она плывёт почти бесшумно, изредка высовывая из воды голову и высматривает одинокого рыбака. Ну что, красавицы? вкрадчиво спросил похёлелец, позвать сюда водяную деву. Ах, зови! эхом отозвались мурики Кайса и Кетти. Открой дверь, приказал певец Айники. Айники подчинилась, хотя вовсе не собиралась этого делать. В голове у неё царил сумбур. В вдении скальных чертогов и ледяных залов мешались невообразимо прекрасными образами водяных дев. Неужели и я так выгляжу? с изумлением подумала она, глядя на застывшие лица и горящие глаза подруг. Что, Что там пел вчера дед? Какая шишига? Зачем? Дверь баньки выходила на реку, до да воды было рукой подать. Прямо к порогу тянулась по воде лунная дорожка. Ждите, приглушённым голосом произнёс Пахёлец. Сначала ничего не было видно, потом что-то плеснуло, и по воде пошла рябь. Девицы ахнули. Шишига услышала мой зов. "Довольно", сказал певец. "Как раз под ваш лодкой сидела, не иначе как вас дожидалась. Скоро она будет здесь". Недалеко от берега по воде побежали круги. Не надо Взвизгнула вдруг Кайса. Прогони её обратно. Поздно. Пахёлец взглянул на Кайсу в упор. И, кстати, я забыл упомянуть об одном пустяке. Водяная дева без жертвы не уйдёт. В берег плеснула крошечная волна, потом ещё одна побольше. Ну что, затихли? насмешливо сказал Пахёлец. Киньте жребий или мне выбирать, кто из вас отправится к Калме? Девицы молчали, не в силах вымолвить ни слова. Певец улыбался во весь рот, и улыбка у него была не из приятных. Только теперь девицы заметили, что зубы у него тонкие и острые, как у щуки, а за плечами сгустилась странная чернота. Похоже, выбирать придется мне. Пахюлиц наслаждался. Он придирчиво оглядел Мурики, так что та покраснела, несмотря на испуг. Нет. Такую красавицу мне жалко отдавать калме. Она сгодится и мне самому. А может, ты хочешь стать водяной девой? неожиданно спросил он Айники. Та промолчала, растерянно глядя ему под ноги. Нет. Эта девица хочет властвовать. Ну что ж, скоро будешь ты супругой лесного хозяина, хозяйкой земных чертогов. А ты что скажешь? спросил он, обращаясь к Кетти. Поплывет один молодец с рыбных промыслов, а ты выглянишь из-под борта, обнимешь его, и он будет навеки твой. Побелевшая Кетти молча трясла головой. Ну и правильно, невозмутимо кивнул Паххелец. Молодец этот с промысла осенью не возратится, так что и сохнуть по нему не зачем. Кто там у нас остался? Кайса громко всхлипнула в тишине. Я не хочу быть шишигой, а не страшилища. Кто страшилище? Шишига? Да ты себя не видела, девица? Ступай-ка ты, пожалуй, в реку. Поселишься под пристанью, и все будут тебя бояться. Кайса заревела в голос. Вон, выгляни. Посмотри, какая красавица. На реке раздался всплеск, и над водой медленно поднялась голова, потом плечи. Спутаные волосы сплались по воде плавучей травой. свешивались шишиге на лицо кожа у неё была бледной и пятнистой шишига вышла на мелководье осторожно переступая разбухшими в воде ногами и остановилась покачиваясь и глотая воздух в воздухе распространился запах протухшей рыбы отпусти меня господин глухо проговорила она душно иди к нам повеселись Приветливо позвал ее путник. Пусть уйдет! Завизжала Кайса, вскакивая с места. Сгинь нечисть! Пах Юлиц тоже встал на ноги. Ступай в реку, дура! Жестко велел он Кайсе. Надоело. Теперь, когда чародей стоял, все ясно увидели у него за спиной тень черных крыльев. Но никто из девушек не пошевелился и не смог сказать ни слова. Пахольские песенные чары для смертных нерушимы. Кайса, заливаясь слезами, шагнул к двери. Смотри, Тун! Раздался вдруг звонкий голосок. Будешь пить человеческую кровь, а безумишь! Пахольец резко повернулся к лавке и его взгляд обратился на девочку в жемчужной повязке, что тихой мышкой сидела в углу у двери. Несколько мгновений он изумлённо смотрел на неё, как будто впервые увидел. Потом вдруг оскалился, как волк, и злобно спросил: "Ты кто такая?" "Отпустил бы девец", спокойно сказала девочка. "Сам знаешь, привыкать к крови опасно, ещё раз другой и станешь зверем навсегда". Тон несколько мгновений вглядывался в лицо девочки. Вдруг он отшатнулся и быстро забормотал что-то на своем языке. Огонек лукины забился и пригас, словно с улиц подул холодным ветром. Айнеки почувствовала, что словно отзываясь на слова чародея из углов расползается темнота, накатывает холод и смертный ужас. И откуда столько наглости набрался? Ясный голосок девочки легко сбил ворожбу туну и прогнал страшное наваждение. Или не учили тебя не призывать своих богов на чужой земле? Для калмы нет чужой земли, хрипло ответил тот. Она приходит и забирает своё. Нет сильнее богов похёлы, и ты сама это знаешь, карельская богиня. Я хочу крови этих девиц, и я её выпью. Не смей вмешиваться. Я не вмешиваюсь, пока меня не попросят, спокойно ответила девочка. Сильный не делает ничего, кроме того, что должно. И я не собираюсь воевать с Калмой, но вот эта девушка отсюда уйдёт со мной. Пошли, айники, ласково позвала она, взяв её бессильную руку. Прикосновение словно пробудило девушку от кошмарного сна. Она вскочила на ноги, метнулась к двери и с криком шатнулась обратно, увидев Шишигу. Пахёлец издевательски расхохотался. Сильный делает все, что захочет. Вы уже не просто не знаете, что такое настоящая сила. Но скоро борозда разрушится окончательно, и тогда вы увидите всю мощь Пахиолы. Подобной мощи нет ни у богов, ни у людей. Так и у тебя ее нет, заметила девочка. Колдун ты по вашим меркам не самый искусный. Нет, так скоро будет, злобно ответил Тун. Мать все осторожничает сам по, но когда я стану хозяином пахиолы, все переменится. Вот увидите. И ты пожалеешь о сегодняшнем. Мудрый, обретя всемогущество, к нему не прикоснется, пока не узнает о последствиях. Подумав, сказала девочка. А неразумный начнет тут же тратить силу на пустяки, преследуя свои мелкие цели, и погубит мир сам того не заметив. И я обдумаю твои слова, сын Лоухи, и передам их другим карьяльским богам. Рауне стиснул зубы, сообразив, что сболтнул лишнее. Ладно уж, забирай ее. Он отступил назад, отворачиваясь от Айники. Я не жадный, а другие? Их-то мне оставишь? Другие пусть полагаются на свои силы. Я несколько раз пыталась их остановить, но они остались глухими. Тун облизнулся. Что ж, так да пусть проваливает. Ну, иди, тихо сказала девочка, подталкивая Айники к двери. Прямо перед ними стояла Шишига. Айники увидела её вблизи и похолодела. Шишига выглядела мёртвой, мертвей некуда, но глядела на неё как цепная собака, ждущая приказа хозяина. Прочь с дороги. Дрожащим голосом проговорила Айники, превозмогая страх. Шешига в ответ зашипела и качнулась вперёд, протягивая руки. Ах, так. А мы всё равно пройдём. И Айники с размаху треснула Шешигу по голове серебряным зеркалом, которое так и продолжала держать в руке. Зеркало отозвалось гулким звоном. Колтун на макушке Шешиги задымился. Утопленница схватилась за голову, завизжала диким голосом и, спотыкаясь, кинулась в реку. И не возвращаясь от ухлятина, крикнула ей вслед Айники и обернулась к девочке: "Пошли, путь свободен". Девочка одобрительно улыбнулась, рука об руку они вышли из бани. За спиной у них с грохотом сама собой захлопнулась дверь. Впереди показались первые избы, когда Айники резко остановилась. А подружки-то? Они что, там остались? Не думай о них, ответила девочка. У них одна судьба, у тебя другая. Ступай домой и береги себя ради Ильмаринена и его пращура, моего сына Калива. С этими словами она выпустила руку Айники и отступила, растворяясь в темноте. И в тот же миг, словно кто-то сорвал завесу с разума девушки, а дурманенного колдовством. Воспоминания нахлынули, вселяя ужас. Темные чары пахиольца и его черная неблагодарность, выходящая из воды утопленница, безрассудные подружки, беспомощные жертвы колдуна. Айники заломила руки, из глаз хлынули слезы. Что делать? Бежать к Бани, вызывать подруг? Бежать в деревню за помощью! Подожди! Отчаянно закричала она вслед уходящей в ночь богини. Где мой Ильмо? Мы должны были встретиться у реки, а он пропал. Где он? Девочка, уже почти невидимая в сумраке, повернула голову. Ильмо Ариенен в царстве Велламо. Где? В ужасе выдохнула Айники. Верно ли она поняла? Ведь царство Велламо. под водой, на дне. Айники развернулась, кинулась в сторону реки. Но тут силы её оставили, и она без чувств упала на землю.